Это же надо вывести больного ребенка на холод, в где? Я везу ее к доктору. Я с трудом сдержался. Нора, не переигрывай. Тебе никто не поверит. Я оказался совершенно неподготовлен к взгляду, полному неприкрытой ненависти, который сверкнул в ее глазах. Она не произнесла ни слова. Но этот взгляд ясно сказал, что наши раздоры зашли слишком далеко. Мы находились на виду у репортеров, поэтому мне пришлось себя вести, словно ничего не случилось. Я обязан был это сделать не только ради нее, но и ради себя самого. Я выдавил улыбку. «Раз уж ты выбралась, может, посмотришь, что я тут построил». «Ну, как тебе дома?» «У меня нет времени», — с презрением ответила жена. «Я должна отвезти Дэнни домой, а потом собираться в Нью-Йорк». «В Нью-Йорк?» — удивился я. «Да». Жюри одобрила мой проект статуи на площади перед зданием Организации Объединенных Наций. Они вызывают меня в Нью-Йорк для дальнейших переговоров. Для меня это оказалось новостью. Выяснилось, что даже репортеры не знали об этом. Они бросились к Норе с вопросами, и через минуту на площадке началась импровизированная пресс-конференция. Когда я решил отойти и проверить, как работают бульдозеры, Нора уже успокоилась, улыбалась, довольная, что вновь находится в центре внимания. Я тоже почувствовал некоторое облегчение, по крайней мере, все закончилось более-менее пристойно, но радовался я преждевременно. Бомба разорвалась на следующий день. Я находился на площадке, когда позвонил Стэн Баррус, агент по продаже домов. Он говорил очень тихо, будто не хотел, чтобы его подслушали. «Немедленно приезжай в Велли Банк». «Лука, слышишь? Немедленно. У нас неприятности». «Какие неприятности?» «Вэлли Нейшнл Банк финансировал наше строительство». «Им не на что жаловаться. Мы не превысили сметы?» «Я не могу сейчас говорить. Немедленно приезжай». «Их трубки раздают летки». «Я хотел перезвонить. но передумал». Но если бы дело было пустяковым, он бы все рассказал по телефону. Когда я зашел в кабинет президента банка, там уже собралось немало народу. Я очень удивился, увидев тещу Джорджа Хейдена, Стэна Барроуза и вице-президента, отвечающего за кредиты. О, я не знал, что будет целое собрание. Мне, наверное, забыли сообщить, да? Пошутил я. Они смущенно переглянулись, но никто не хотел говорить первым. Через несколько секунд вице-президент набрался смелости и спросил. «Вы еще не видели утренние газеты Лука?» «Нет, я выехал на работу, когда еще было темно». «На холм газеты привозят позже». «Тогда лучше почитайте». Он протянул сложенный номер кроникла. Красным карандашом была введена статья, а рядом находилась фотография Норы. Нора Хейден будет делать скульптуру для Организации Объединенных Наций. «Отлично, отлично», — улыбнулся я, — только я не понимаю, какое это имеет отношение к строительству. Читайте, читайте. В первых двух абзацах сообщалось, что Нори выпала огромная честь. Зато три последующих произвели на меня эффект разорвавшейся бомбы. Отвечая на вопросы на церемонии открытия первого квартала городка Керри, о котором так много говорили в последнее время,